Триумф поймал меня в коридоре, по которому я задумчиво прогуливалась, ожидая звонка с первой пары. Я, естественно, опоздала и теперь думала, чем себе занять и как потом объяснить свое отсутствие Макгресси Брисе, которая явно на следующем занятии спросит с меня в двойном объеме весь пропущенный материал. Парень будто поджидал меня в нише у высокого арочного окна. Этот угол был всегда пуст. Здесь коридор упирался в неприметную дверку, за которой начинались хозяйственные помещения. Я сама любила коротать тут время. Собственно, и сейчас направлялась туда. На подоконнике можно было вольготно расположиться и еще раз обдумать все волнующие меня вопросы. «Айрис!» Он кинулся ко мне навстречу и, схватив за талию, прижал к стене возле окна. «Ты где пропадала?» «Я так волновался!» «Да?» Я была удивлена. Наверное, потому что за меня действительно очень давно никто не волновался настолько искренне. «Конечно! Вчера вечером ты уехала. Творился дурдом. Говорят, законники поймали несколько наших. А сегодня ты не явилась на первую пару. Что я мог подумать?» Парень выглядел обеспокоенным. В синих глазах вспыхивали бирюзовые огоньки силы. Это говорило о том, что эмоции искренние. Ну, я пожала плечами, стараясь не показать, что беспокойство мне приятно. Например, то, что я просто проспала. Может быть, ты и права. Он закусил губу и, смущаясь, улыбнулся. Но я действительно переживал. Трион заправил мне за ухо прядь волос и нежно скользнул пальцами по щеке. Я прикрыла глаза. Он стоял слишком близко, высокий, сильный и притягательный. Я чувствовала жар, исходящий от его тела, и горячие руки на своих плечах. А еще он волновался обо мне. Поразмыслив, я решила ничего не говорить ему ни о нападении, ни о дурмане. Парень казался искренним. Я слишком цинично, чтобы поверить ему на все сто процентов, но вряд ли наркотик подсыпал мне трион. «Незачем. Я и так практически потеряла от него голову и безударной дозы серого дурмана. То, что он сейчас меня поцелует, я поняла почти сразу. Наблюдала из-под прикрытых ресниц за тем, как трион медленно наклоняется к моим губам. Подбородок с ямочкой, гладкая кожа, темные ресницы и едва уловимый запах мыла. Секунды ожидания казались бесконечно длинными». Я не удержалась и слегка прикусила губу. Первый шаг делать не хотелось, но, почувствовав на плечах сильные руки, а на губах теплое дыхание, я невольно подалась вперед. Но вместо поцелуя услышала до боли знакомый голос. «Яд! Ты же никогда не была доступной! Думал, после того, что было у нас ночью, ты не станешь вешаться на кого-то другого!» Этот голос не узнать было невозможно. Романтический настрой пропал. Накатила злость. «Пришибу тебя, Кэлс!» — прошипела я, выскользнув из объятий опешившего Триона. В руке раскаленной сверкающей змеей развернулся кнут. Я готовилась ударить наотмашь и стереть со смазливой физиономии ухмылку. «Что он себе позволяет?» Кэлс уже переоделся и сейчас щеголял в зауженных штанах из плотной замши и темно-вишневой шелковой рубашке которая частично выбилась из-под ремня с крупной серебряной пряжкой, инкрустированной камнями, напоминающими капли крови. Пуговицы парень не застегивал, видимо, принципиально, демонстрируя защитный амулет с рубином в оправе белого золота и загорелую прокачанную грудную клетку. Кэлс, естественно, был не один». Его сопровождала верная свита, рыжий вертлявый Марис и несколько второкурсников, которые упорно пытались копировать стиль Кэлза, но смотрелись при этом нелепо и жалко. «Знаю, что ты горячая!» Нахал заржал и, словно не видя в моих руках грозное оружие, скользнул вперед хищно, улыбаясь. Он дразнил меня и получал от этого удовольствие. Триона рядом парень принципиально не замечал, прекрасно понимая, что подобное поведение злит. «Поясни, о чем ты говоришь?» Трион хищно сощурился и перегородил дорогу к Элзу, заслонив меня спиной. С одной стороны было приятно, с другой — бить из такого положения неудобно. «Да зачем?» Кэлз счастливо улыбнулся и сделал несколько жестов руками, воссоздавая моготпечаток. На нем я спала, уютно завернувшись в одеяло у себя в комнате. Не знаю, как Келзу удалось, но смотрелось все очень интимно, трогательно. К счастью, фото было невинным и вполне приличным. Зная мерзавца, он мог подстроить и чего похуже. — Нам ведь было хорошо, правда, Яд? — с гаденькой ухмылочкой поинтересовался он. «Я тебя все же пришибу», — ругнулась я, кинулась вперед, намереваясь обогнуть Триона, но он успел быстрее. Ударился всего размаха, Келс даже среагировать не успел, улетел на руки своих дружков, но, к моему удивлению, не полез выяснять отношения дальше. Ситуация его забавляла. Он со смехом вытер тыльной стороной ладони текущую из носа кровь, а Трион, бросив на меня колючий взгляд, развернулся на каблуках и рванул по коридору. Я догонять не стала. Не прощения же просить. Если не дурак, то остынет и сам все поймет. А если не поймет... Что же, в любом случае, рано или поздно, он бы осознал, что я совсем не милая. Лучше уж сейчас, чем потом. «Ты мерзавец!» Заявила я Кэлзу и хотела тоже уйти, но он метнулся ко мне и прижал к стене, как за минуту до этого делал трион. Только вот целовать этого парня не хотелось. Плюнуть разве что или прижаться, слезнуть кровавую дорожку, прикоснуться к уголку губы, усыпляя бдительность и укусить изо всей мочи, чтобы почувствовать во рту соленый привкус крови и услышать его крик. «У тебя глаза горят зеленым яд!» — хрипло шепнула мне на ухо, заставив вздрогнуть. «Я же говорю, ты горячая штучка!» Кровь с физиономии у три посоветовала я, оттолкнула его от себя и гордо пошла по коридору, когда в спину услышала. «Заеду за тобой в семь. Надень что-нибудь сексуальное!» Я выругалась про себя, но отвечать не стала. «Не стоило доставлять такое удовольствие!» Кэлз захотелось придушить. Глупо было рассчитывать, что он не поквитается со мной за наркотики в ящике. Я ждала гадости, но тут... Тут он переплюнул себя. Теперь его будет весьма сложно остановить, особенно учитывая, что я надеюсь на его помощь. Об отношениях с Трионом придется забыть. Потому что сегодня вечером мне придется одеться посексуальнее и отправиться на свидание с Кэлзом. Он не забыл про свое обещание и отведет меня к Клэр. Только теперь я не была уверена, что хочу узнать новые сведения такой ценой. Весь оставшийся день я сидела мрачная и пыталась сосредоточиться на учебе. Как ни странно, ни Клэр, ни Расти меня не задевали. Только бросали насмешливые взгляды. Интересно, с чем они были связаны? Со вчерашним вечером или сегодняшним выступлением Келза? Думаю, о нас с Трионом знали уже все. Слишком уж горячая была новость. Два парня возле меня одной. Такая информация взбудоражила многих. Перешептывания за спиной раздражали, но они были настолько тихими, что я даже возмутиться не могла. Приходилось делать вид, что я их не слышу. В этой ситуации меня утешало лишь одно – оба парня учились не со мной и не раздражали. Наша группа состояла преимущественно из девчонок. Считалось, что женщины более эмоциональны и лучше могут улавливать и воссоздавать эмоции, читать мысли и угадывать настроение. Я вот могла ловить обрывки воспоминаний, самые яркие впечатления, иногда мне это помогало при работе. Только вот все было не так просто, я пока не умела обходить защитные экраны и амулеты. Кажется, несколько раз у меня получалось прорваться, но я до сих пор считала это случайностью». Меньше всего хотелось думать о докладе по методологии магического исследования, но проще было найти Магрессу Бриссу сейчас, чем краснеть и бледнеть на следующем занятии, а потом еще до середины года бегать и выполнять нелепые задания, а все для того, чтобы получить положительную отметку по ее предмету. А если учесть, что я не относилась к золотой молодежи, и единственный мой шанс поступить в высший юр магический университет – это отличный диплом Мирийского колледжа и именная стипендия, то стоило переступить через себя и уделить учебе должное внимание. Пока у меня это неплохо получалось, но этот учебный год начался даже для меня слишком активно. После занятий я спешила по коридору со сводчатыми потолками в сторону преподавательской, которая располагалась, на мой взгляд, очень неудобно. На третьем этаже в левом крыле за длинной чередой дверей, ведущих в учебные аудитории. После обеда студентов в колледже заметно поубавилось. Небольшие группки из двух-трех человек неторопливо бродили между дверями, поджидая преподавателей кто-то сидел на подоконнике с домашкой, кто-то просто бездельничал. К счастью, меня никто не трогал. Парочка перваков даже посмотрела восторженно. Слава шла впереди меня. Наши все уже сбежали домой. но фон Лифен отпустил пораньше, а значит, и неприятности было ждать особо неоткуда. Сначала я услышала знакомые голоса из пустой аудитории, Естественно, не удержавшись, заглянула внутрь и тут же отпрянула обратно в коридор, когда в углу аудитории увидела Келза. Он стоял спиной ко мне, а у стены замерла Расти, практически скрытая от посторонних глаз мощным торсом парня. сцена была пикантной. Девушка прижималась к парню. Ее унизанные кольцами тонкие пальцы впивались Келзу в волосы. Он придерживал ее руками за шею и что-то настойчиво шептал в приоткрытые пухлые губы. Я уже почти ушла, когда услышала всхлип и хриплое ругательство. «Отвали, Кэлс!» Это насторожило. Никогда Кэлс не испытывал недостатка в женском внимании. С чего бы ему вдруг столь настойчиво приставать к Расте? После смерти брил он вообще не очень ладил с девушками. Постоянной у него точно не было. Впрочем, очень скоро стало понятно, что ничего чувственного и эротичного в сцене нет, так как Кэлс, похоже, душил Расти всерьез. Прежде чем я успела вмешаться, парень отпустил девушку и прошипел. — Я все равно тебе не верю. Это была ты, и не думай, что я стану молчать. Уяснила? Сказал он, и у меня мурашки побежали по спине от этого хриплого, свистящего голоса. Из-за чего бы парень не угрожал, он был зол и серьезен, а Расти боялась. «Мне она ничего не дарила, уже давно!» До этого момента я даже не представляла, что шепотом можно кричать, но у девушки это получилось. «А Клэр?» Расти поджала губы и отвернулась, а Кэл спросил настойчивее. «А Клэр, брил что-то дарила?» И вот тут до меня дошло, о чем идет речь. Кэлс все хотел узнать сам. Он не торопился делиться со мной информацией. Интересно, почему? Из-за дурного характера или на то имелись еще какие-то причины? Ты же знаешь, они были неразлучны. Спроси у Клэр. Расти отшвырнула руку Кэлса и двинулась к выходу, а я поспешила подальше, пока меня не заметили. Значит, Кэлс действительно не знал, кому Брил сделала подарок, но подозревал. Это были не случайные люди, как он настаивал с утра о лучшей подружке. Я успела отскочить за угол и прижаться к стене ровно за секунду до того, как из аудитории пулей вылетела зареванная Расти и бросилась бегом по коридору. Руками она прямо на ходу выводила золотистые светящиеся линии, с кем-то хотела срочно поговорить. Причем из своих. Многие менталисты имели склонность к телепатии. Расти и Клэр специализировались на этом. Я готова была поклясться, она собирается связаться с подружкой. Следом за девушкой в развалочку вышел Кэлс. Потянулся до хруста в костях, взъерошил волосы и неторопливо направился в сторону выхода. Я проводила его взглядом, настраивая себя на то, что вечер в его компании – не самый большой кошмар, который со мной мог бы приключиться, и отправилась по своим делам. Магрессу Брису и доклад никто не отменял. В итоге освободилась я ближе к вечеру. Докладом Магресса не ограничилась. Пришлось помочь расставить книги в кабинете, полить цветы и выслушать мини-лекцию о том, как плохо быть недисциплинированной.